«Долгая ночь, как в старые добрые времена». ни хрена себе! Я и не знал, что у них по религиозной части так сурово было», сказал Варакса. Он сидел в кресле у журнального столика, обложенный бумагами из папки Мунина, и задумчиво перебирал четки. Одинцов знал эту его привычку постоянно вертеть что-нибудь в цепких, сильных пальцах. «Не с пистолетом же играть в Вараксе!» Это удел безмозглых мальчиков из Инстаграма, рыночных охранников или ваххабитов из стиль новостей. Бывалый воин принял из рук Одинцова захваченные ПСС, осмотрел, разобрал, собрал, перезарядил и сунул сзади за пояс. А взамен появились четки. Странная это была вещь, сделанная в Араксе собственноручно по никому неведомым канонам. На прочную толстую нить варакса нанизал резные нефритовые камни из Китая, похожие на сморщенные сухие финики, колючие косточки индийской рудракши и серебряные кубики с буквами иврита на гранях, сгустки темного янтаря, напоминающие фундук, и египетских скоробеев из бирюзы. Вся эта всячина то замирала, то текла у варакса между пальцев. «Я тоже думал, что цари всегда заодно с попами», — Одинцов отложил в сторону очередной прочитанный лист. «Религия, опиум для народа и все такое, как на политзанятиях учили». А тут, оказывается, вон что. Содержимое папки «Урби-эт-Орби» уводило все дальше от привычных представлений об истории. Первые несколько глав про Ивана Грозного, Петра Первого и Павла остались позади. Одинцов с Вараксой добрались до раздела, где Мунин описал своеобразную религиозную активность трех монархов и пришел к выводу о явном конфликте. Государи методично утверждали божественное происхождение своей власти, а церковь возвращали к исходной функции — обслуживать эту власть по идеологической и ритуальной части. Великий князь Иван Васильевич начал с того, что принял царский венец. По древнему обычаю его голову помазали священным миром, особой смесью благовоний. То есть первый русский царь обозначил себя помазанником божьим и прямым наследником византийских владык. Византийцы, в свою очередь, наследовали ветхозаветному царю Давиду, а Давид получил власть напрямую от Всевышнего. Он был не только правителем, но и священником стало быть царь иван первым в российской истории нарушил границы многовекового церковного владычества посягнул на монополию дальше он устроил совещание религиозных иерархов которое назвали стоглавым собором потому что в принятом своде церковных законов показалось ровным счетом сто глав на соборе иван васильевич обвинил служителей церкви в безнравственности Запретил церковникам давать людям хлеб и деньги в долг под проценты. Запретил вмешиваться в государственные дела. Запретил скупать земли, а те наделы, которые бояре раздали монастырям за время его малолетства, забрал обратно. Короче говоря, врезал этим ребятам по карману со всей дури, просто сформулировал Одинцов. «Могу себе представить, что там началось». «При таком раскладе Ивана заживо сожрать должны были», — согласился Варакса. «Тем более пацан совсем двадцать лет». «Но ведь смотри-ка ты, не сожрали». «Боец» — резюмировал Одинцов, и они стали читать дальше. Петр Алексеевич продолжил дело своего дальнего родственника Ивана Васильевича. Но не только тем, что сменил царский венец на императорский встал вровень с влиятельнейшими монархами Европы. По указу Петра I церковные земли передали в государственное управление, а потом и самой церковью вместо патриарха стал управлять Синод, всех сотрудников которого вплоть до главы назначал император. То есть руководящие церковники стали чиновниками, которые приносили присягу государю. «Выходит, патриарха не в 1917 году отменили?» Удивился Варакса и четкие извивались в его пальцах. «Не при большевиках, а черти когда, при Петре!» Павел Петрович, правнук Петра I, пошел еще дальше. Одежды, которые он заказал для коронации, походили на платье первосвященника. Как получивший власть от Всевышнего, Павел изменил церемонию коронации и сам возложил на себя императорскую тиару. Предыдущие российские государи носили титул покровителей церкви. Император Павел объявил себя ее главой. И даже это не все. Новоявленный глава православной церкви возглавил древний орден рыцарей-госпитальеров и стал участвовать в католических богослужениях. А еще уравнивал права сословий, общался с протестантами и мусульманами, выступил судьей в историческом еврейском споре, запретил преследовать старообрядцев и вернул из ссылки масонов. «Толерантный был товарищ», — заметил Одинцов, — «и вашим, и нашим. Но Академии-то какое до всего этого дело?» Они с вараксой выкарабкались из-за религиозных дебрией и подкрепили силы порции кофе с бутербродами. После этого дело пошло веселее, тем более следующие разделы касались царской артиллерии и военных компаний на «Нахрена Казебаян?» — поддержал Варакса. «А ты обратил внимание, что твой приятель документы в архиве Грау заказывал?» «Действительно, на многих копиях стояли архивные штампы главного ракетно-артиллерийского управления». «Само собой», — пожал плечами Одинцов. «А чему тут удивляться?» «Недавно архив Грау вдруг то ли закрыли, то ли уничтожили. Ты не знал?» «Нет, а почему я должен об этом знать?» «Ну, мало ли», — уклончиво ответил Варакса и снова смирил Одинцова взглядом. «Может, академики и через архив Мунина зацепили?» «Ух, как мне все это не нравится!» «Ладно, что там насчет артиллерии?» Молодой царь Иван штурмом взял Казань под громовые раскаты своих пушек. За это ему дали прозвище «Грозный». Он первым в мире создал полковую артиллерию и сделал ее отдельным родом войск. Шпионы доносили властителю Священной Римской империи. К бою у русских постоянно готовы не меньше двух тысяч орудий. О громадных московских гаубицах, стрелявших ядрами по 20 пудов, в Европе рассказывали с ужасом и особенно отмечали невероятную долговечность орудий отлитых по приказу царя Ивана. Они служили десятилетиями. Петр I с молодых ногтей числился гвардейцем-бомбардиром. В Европу ездил инкогнито, именно как артиллерийский офицер. А когда шведы под Нарвой уничтожили русскую артиллерию, велел снять колокола с церквей и перелил их в новое орудие. С помощью ближайшего сподвижника, потомка шотландских королей Якова Брюса, Он снова сделал своих пушкарей лучшими в мире. Павел тоже увлекся артиллерией с ранних лет, когда, по примеру Петра, держал потешные полки. Его первейшим приближенным стал артиллерист Аракчеев. Вместе с ним Павел Петрович третий раз в истории сделал русские пушки лучшими. Причем настолько, что и после его смерти они еще долго наводили страх на всю Европу. «Интересное дело», — сказал Одинцов. «Помнишь анекдот про мужиков с лопатами?» «Нет». «Идут они по газону один за другим, землю роют. Их старушка спрашивает. «Что вы делаете?» «Первый выкапывает ямку, второй закапывает. Зачем это?» А мужики отвечают. «Ты, бабка, ничего не понимаешь. Второй на самом деле не второй, а третий. Второй должен был сажать деревья, только он не пришел». Варакса хохотнул так, что Мунин заворочился во сне. «Хорошая байка. Только к чему?» «К тому, что у царей то же самое получается», — пояснил Одинцов. «Иван Грозный сколько правил? Больше тридцати лет. И навратил за это время, мам, не горюй». То есть ямки он выкопал, но деревья так никто и не посадил. Следующие цари только закапывали ямку за ямкой. Считай Петру, заново пришлось многое делать. После него опять что-то профукали, а Павел восстанавливал. Может, Мунин прав, у этих троих была какая-то инструкция. Похожие странности в делах военных наводили на ту же мысль. Когда Иван Грозный взял Казань, все понимали. Главный враг еще южнее, в Крыму, откуда волнами катятся набеги на московию. Ждали, что Иван Васильевич соберется с силами и после разгрома Казанской Орды навсегда покончит с Ордой Крымской. Однако царь вдруг двинул войска в противоположную от Крыма сторону и затеял изнурительную Ливонскую войну на Балтике. Понадобились тамошние земли? Вроде так. В списке захваченных и построенных городов обнаружились названия, хорошо знакомые Одинцову с Вараксой. Выборг, Ивангород, Нарва... Крепость Орешек — это же вокруг до да около нынешнего Петербурга. Но потом за мир с потревоженной Польшей царь неожиданно предложил отдать почти все, что завоевал. Значит, интерес его был в другом. А в чем? Он ведь и престол готовился переносить из Москвы на север. Отъехал со всем двором в Александровскую Слободу, потом вдруг принялся остроить новую столицу в далекой Вологде и столь же внезапно бросил. Через полтора столетия Петр Алексеевич весьма последовательно воплотил в жизнь планы Ивана Васильевича. Он тоже сперва двинулся на юг азовскими походами. Однако основную войну до конца дней вел все на той же Балтике. Снова осаждал Выборг, снова бился под Нарвы и штурмовал крепость Орешек. Иван Грозный начинал строить флот в Вологде, и первые корабли Петра сделаны вологодскими мастерами. Правда, не в северную Вологду переехала из Москвы столица, а в совсем уж неожиданное место, на северо-запад. Петр отвоевал у шведов землю вдоль Невы, которая течет из моря Ладожского в море Балтийское. В дельте могучей реки он спешно заложил город и заставил придворных обживать Невские болота. Зато когда дела по этой части были закончены, Петр снова повернулся к югу. Отправил войско даже не к Черному морю, а дальше, в Азию. И если бы не смерть его внезапная, как знать, докуда дошли бы русские солдаты. Мунин приводил мнение ученых. Мол, самая успешная европейская армия, вооруженная самой передовой артиллерией, могла, шутя, перекроить карту тогдашнего мира. «Много эти гражданские понимают», — Варакса фыркнул. «Шутя перекроить». «Кашу заварили бы, это точно», — сказал Одинцов. «Тем более с хорошими пушками, но слишком далеко. И по дороге турки, персы, Ирак, Афган. А там за триста лет ничего не поменялось. Как не было порядка, так и нет». «И не будет», — мрачно подытожил ворак, сыграя четками. «Сам знаешь». Одинцов знал. «Ладно», — вздохнул он, — «с Иваном и Петром понятно, а с Павлом как у нас?» Император Павел необычным образом взялся за город, который оставил ему Петр. Он стал приводить столицу и столичную жизнь в порядок настолько идеальный, что взвыли все — от светской публики до лощеной гвардии. В южных краях Павел тоже продолжил дело Петра. Созданный прадедом флот воцарился на Средиземном море. Русские моряки захватили остров Корфу и высадили морские десанты в Италии. Суворов со своими чудо-богатырями громил французов на швейцарской земле. И еще Павел отправил экспедиционный корпус в Азию точно так же, как пётр И точно так же поход в самом начале прервала внезапная смерть императора. Варакса потер кулаками глаза и отложил бумаги. «Слушай, завтра денек у нас, ого-го!» — сказал он. «Давай так, сейчас отбой и сто двадцать минут крепкого здорового сна. Потом трясем твоего парнишку и решаем, что дальше. Идет?» Возражать Одинцов не стал. «Идет. Только дальше у нас по-любому встреча с прекрасным. Надо на рыцаршу заграничную посмотреть».